всего на свете. д е с с и н в л е ч е с а л а с ь а почесаться не было никакой возможности. up their midst. с к л о н я парне, я в и д е л к а е г о с я джесси дверь а л а у к о т к р ы л и оттудащу от я р к о г е т а вышла мама она у в и л а с с и на какую секунду а л а пытаясь осознать тот факт что неприятности на сегодня еще не закончились а д ж с и п о в е р у л а с ь ее в с т о р Yeah. <laughs> что это б р о и м я перехватил его. а п а крикнул, чтобы н а бежала к воротам. к е й начала набирать скорость, а т у Джесси в прыжке сбил ее с ног и всем телом придавил к земле. Я помню выражение ш о к на ее лице, когда н а ступилась и е т е падать, выставив руки.